Он нагнулся и поцеловал ей руку. До свидания. Глава 30. Мои мысли стремились и неотступно следовали за твоими снова и снова. Тони сидела на коврике перед камином. Симпсон сидел тут же рядом, положив покровительство на одну лапу на ее платье, и мирно мигая глазами смотрел на огонь. Временами Тони почесывало его левое ухо, и он отвечал благодарным взглядом. В одном отношении собаки легко побивают людей, им в высшей степени свойственно чувство благодарности. Симпсон-самарец особенно обладал этим чувством. Он никогда не забывал того, что был бездомной собакой. Он обожал Тони. Единственный фокус, который выучил из любви к ней, отнял у него год времени. Он не был проворной собакой, но все же научился танцевать вальс. У него уходило много времени, но все же он, наконец, это одолел. Он танцевал после чая, так как Тони была рассеяна везде, и это, наверное, ее развлекало. Да, развлекло бы кого угодно, так как это было замечательно торжественное представление. «Ты пушистая собака большой ценности», — сказала ему Тони. Он блаженно вздохнул. И самая красивая собака в Париже, продолжала она. Симпсон был очень некрасив и потому обожал слушать такие отзывы. И я люблю тебя. Он посмотрел на нее. Его два темных глаза были широко раскрыты. И я вас люблю, сразу ответили его глаза, хоть и не умели говорить. Жаржета не то переделывала, не то портила шляпу. Она продолжала монолог, прерванный во время разговора Тони с собакой. Фразы стали долетать до Тони. Когда люди намерены дать тебе что-нибудь, они обыкновенно рассчитывают получить что-нибудь взамен. Так что я сказала, послушай, голубчик, если я приму это предложение, то что ты хочешь взамен? Кто? Что? Жоржета? Жуль. Он предлагает мне зарядовать кабаре вместо него. Он хочет жениться на тебе? В этом-то самое худшее. Такое устройство страшно связывает. Тони начала смеяться. Тебе пора уже остепениться. Я еще не настолько подурнела. Нет, дитя, разумеется, нет. Но твои взгляды на жизнь должны стать скромнее. Это должно подразумевать обидню каждое воскресенье и скромные платья. Благодарю тебя. Ты невозможна, Жуль. Добрая душа. Даже если, скажем, кое-где и слишком с жиром. Я говорю вот что. Раз ты вышла замуж, все для тебя кончено. Я всегда слышала, что англичане толстокожая порода, но никогда этому не верила, пока мне не сказали, что какой-то англичанин проповедовал замужество только на пять лет. А? У него был опыт. Он знал, сколько времени нужно, чтобы женщине все это надоело. Я не думаю, чтобы мужчина, который это проповедовал, был вообще сам женат. «Какой лицемер!» — вскрикнула Жоржетта. «Но тогда я должна сказать, что никогда не следует верить печатному слову». Скажи, он это, правда, что мадемуазель Фаруа уехала с Рицким?» «Правда, к несчастью?» «Подумаешь!» — мило воскликнула Жоржета. «А что граф говорит теперь? Я думаю, он совершенно убит, расстроен, а?» «Он не должен огорчаться. Она была нехорошая. Хотя Рицкий еще хуже. Он ее будет бить со временем, как она того заслуживает». Теперь маленький граф был бы уже женатым мужем, одним из лучших, как ты всегда утверждаешь. Я думаю, не возьмется ли он теперь за тебя, туанетта. Тони засмеялась и потянула за ухо Симпсона. Мы с Симпсоном этого не думаем, забавно заявила она. Сердца улавливаются таким манером, знаешь, только неделю тому назад жуль был отвергнут лолотой, а теперь он помирает, чтобы жениться на мне. «А ты в пятьдесят раз красивее волоты!» Жаржета положила растерзанную шляпу и критически посмотрела на Тони. «Тебя нельзя считать красивой!» — медленно проговорила она. «Ты приобрела оригинальную, привлекательную внешность теперь, когда хорошо одета, причёсана, хорошо обута. Я знаю, что не хочу, чтобы ты вышла замуж за маленького графа. Я ему не нравлюсь, он считает меня неприличной. Он никогда так не думает, сказала Тони. Посмотри, все его друзья — это люди, которых он спас. О, конечно, это совершенно различные вещи. Знать кого-нибудь, кто неприличен, но кому ты делаешь добро, и другого такого же, но которого ты узнал самым обычным образом.